Глава шестая «Мы так его и оставим?» — поинтересовалась Алина, сидящая за столом в моей каюте фантома. «Пока что да. Стражам нужно время для перерождения». Я потянулся к куску хлеба, а ели мы наваристый борщ со свежей сметаной. «Они сдохнут. Все сдохнут», — тихо бормотала Аня и тоже ела борщ. «Все ели борщ, в особенности Юмика». Они уже переклинила. Огненноволосая девушка вздохнула и тоже взяла ложку. У нас есть ещё два варианта, поднял я два пальца и сразу же загнул один из них. Первый это самим уничтожить армию вражеского бога. Второй использовать империю. Они нагонят кораблей и попросту сравняют руины с землёй. Правда, когда вмешается аватар или в худшем случае сам бог, начнётся резня. А это точно иномирный бог. «И почему он не может быть мирным?» — поинтересовалась Юмика. «Это мирный бог, гарантирую. И почему он не может быть мирным? Шанс этого есть, но он настолько же минимален, как если вдруг Рейна возьмёт, признает свои ошибки и покается», — покачал я головой. И даже самому смешно стало. Рейна и покается. «Он целенаправленно проник в наш мир. На это нужно много силы и, вероятно, жертвоприношений», — пояснила Лина. «Умница моя, всё правильно сказала». «Понятно. Тогда что делать?» Японка оторвалась от борща, Аня влепила той салфеткой по лицу. Мол, оно грязно-чумазое. «Не, ну и правда. Как можно было так борщом умазаться? Она что, его локала как кошка?» «Лишить верующих — это ослабит его присутствие в нашем мире. А потом и алтари уничтожить. Или даже храмы. Но это будет тяжело». У него есть что-то вроде нашей руны подавления». «Вот почему мы были такие слабые там», — осознала Седовласая. На что получила кивок, и я продолжил. «Скорее всего, эти ящеры-чудовища охотятся на монстров, закрывают врата и приносят артефакты в жертву своему богу». «Поняла. Подловить их на охоте!» — практически по-змеиному прошипела Седовласая. «Ой!» Юмика вдруг упала со стула, слишком уж жуткой была улыбка Ани. «Ну да, мой дорогой зам, переплюнула сама себя. Таким даже дьявола пугать можно». Вскоре мы причалили к небольшому посёлку у реки. Он примерно в 50 километрах от Хабаровска. Там я поставил свой алтарь. Отсюда мои стражи будут вести экспансию на земли ящеров. Закончив тут, Мы поплыли дальше и без проблем добрались до Комсомольска на Амуре. Располагался он на левом берегу реки и был сравнительно небольшой. По городу будто прошлись катком. В земле виднелись пять, даже не знаю, как описать. Будто кто-то рыл котлован, и в ширину он метров так сто, а в глубину... Понятия не имею, тут везде вода. И эти пять котлованов перерыли весь город, а потом уползли на север. Точнее, те, кто их вырвал. Страшно представить, что за монстры вылезли из реки и уничтожили город. Мы поплавали по нему через эти котлованы, и я установил здесь свой алтарь. Храм не стал ставить, смысла нет. И душ здесь почти не было. Кажется, горожане успели эвакуироваться, так что кроме врат и монстров здесь почти ничего не было. Ну, а у меня стражи почти все уничтожены. Так что пришлось вместе с Саней идти убивать чудовищ, поднимать марионеток, ну и предоставить жрецам потушки, чтобы они их подняли. А это дополнительные 30 марионеток. Сами жрецы первое время сидели на корабле, чтобы лишний раз не рисковать. А вот мы с Саней хорошенько прошлись по городу. И что я могу сказать? Моё копье очень даже хорошо. Маны, правда, жрёт, как и не в коня. Ладно, В общем, до вечера мы смогли зачистить не маленькую территорию и закрыть с полсотни небольших врат. Удобно, когда есть столько бойцов. И да, это жульничество. Вот, к примеру, пошли четыре моих жреца во врата ранга D. Сами они лишь третьего ранга, а марионетки у них ранга C. Выше пока не могут. Нужно больше рун учения, чтобы выделить жрецам больше силы, ну или самому помогать им. Марионетки ранга C весьма успешно зачищали врата, а жрецы получали ману и награду. Ну, или осколки душ богов. Я бы задержался в городе ещё на денёк, но во времени я, к сожалению, ограничен. Поэтому уже ночью заработала телепортационная платформа, и появились люди-наместника. Они сразу оцепили территорию и начали переброску сил, инженеров и прочего. А после и сам наместник объявился «Удивительно аж». «Черепов! Это не Хабаровск!» — подметил он спустя 10 минут после прибытия. А находились мы у одного из котлованов. Позади торговый центр, в котором я и установил телепортационную платформу. Хорошее место. Вокруг сплошь открытая территория бывшей парковки. «Ага, второй город в списке. Хабаровск зачищу на обратном пути. Сейчас там всё слишком... сложно». «Лучше вам туда не соваться, если не хотите потерять людей. Да и сами можете не вернуться». «Всё настолько плохо? Блядь! Наша железная дорога должна идти через этот город». Мужчина мгновенно посмурнел. «Ну, моей банде пришлось отступать», — развёл и руками. «Там обитает нечто крайне могущественное. Мне нужна будет помощь моих могущественных друзей». «Хорошо. Что ты хочешь?» — вздохнул он. А я аж удивился. Ты же доказательств не потребовал. Землю в Хабаровске. Глаза мои блеснули. Ведь что такое земля в твоей собственности? Это собственная земля. Прямо как у западных аристократов. На своей земле они могут всё. Хоть быть этакими королями со своими законами. Тут почти так же. Я поговорю с императором, но не обещаю. Тот задумался. И кажется мне, он всё же... Пошлёт разведчиков в Хабаровск. Ну, если людей не жалко, пусть посылает. Мы же погрузились на корабль и отправились дальше. Вторую телепортационную платформу уже получили, так что вскоре я оказался в своей кроватке. Хотел бы я сказать, но её вновь оккупировала толпа женщин. Вот что за люди-то такие? Но я нашёл решение. Я гений. Воплощение кошмара. Кроватка. Мягкая и удобная. хе хе Я же не только чудовищ до да скелетов могу воплощать, так что выспался я просто замечательно. Утром же корабль прибыл к нашей последней точке. Николаевск на Амуре был совершенно небольшим городом-крепостью. Располагался недалеко от устья реки Амур. Дальше уже шёл Татарский пролив и остров Сахалин. В общем, мы быстро зачистили город, а потом половину дня отбивались от уродливых тварей, что полезли из воды. Не знаю, как император тот будет закрепляться, но мы в час убивали примерно по одной твари ранга С. Сперва вылез огромный краб. Ну как огромный. Его правая клешня была размером с мой корабль. Одно радовало. У твари не было ни барьера, ни магии. А мясо очень вкусное. Набрал его побольше. И как жаль, что не могу всё забрать. без беспредел. У меня загробное царство уже... Сосуществует с жизнью, а взять и переместить туда что-либо я не могу. Лишь через божественные артефакты. Но я отвлёкся. На тушу краба слетелись другие монстры. В основном чайки, правда, каждая размером с боевой вертолёт. А их экс ранговый вожак был крупнее бомбардировщика. Убила его Банни. Она залетела в его рот и материализовалась. Сил на убийство твари ушло куда больше, чем я потом получил. Еще и туша в воду упала. Это привлекло ещё больше монстров. В общем, к обеду я уже был безвольной тушкой. Пришлось только летать, сражаться, получать калишнями по спине. А ещё меня два раза скушали. Так что, когда наместник телепортировался в город, он смотрел на меня, как на дракона, что скрывается в человеческом теле. Иначе объяснить, откуда здесь столько трупов-гигантов, он не мог. Ну или воображение слабенькое. Кстати, всё ценное стушь мы уже собрали, так что ближе к вечеру поплыли к нашей главной цели — к острову Икки. А это две с половиной тысячи километров. Ладно. Маги ветра есть, скорость они нам делают высокую, так что к утру мы достигли юга Сахалина и севера Японии. И я не знаю. Мой фантом почти не спускает магического излучения, что так привлекает чудовищ. Но даже так. К нам постоянно приставали различные твари. Что будет, если я в море выйду на своих суперкорабликах? Боюсь, они будут работать как приманка Егорыч. Насчет приманки Йомика не работает как приманка, так как она в человеческом обличье и не светится божественностью, как лампочка. Монстры на нее реагируют как на обычного человека. Кстати про Егорыча: в затопленном мире монстрам было совершенно плевать, как на его аватар так и на аватара, впрочем, как и на мой. А на Земле на них слетаются твари за многие километры. Значит, я был прав, что Рейна встроила в монстров функцию уничтожения богов. Но мне кажется, что лишь земных. И насчёт богов. Я могу через Рейчел передать Рейне информацию, что в Хабаровске засел какой-то странный бог. Было бы интересно понаблюдать за её реакцией. Если она тут же побежит его убивать, то она «промолчу кто?» и прозевала этого бога. Если ничего не будет делать, значит, всё идёт по её плану. Нет. Лучше уж я сам скушаю этого военномирца, уверен божественной энергией получу ему. Да и осколок души на мирного бога мне не помешает. С его помощью я смогу поставить печать и закрыть ему доступ в наш мир. По крайней мере, временно. В общем, нет, делиться не буду. «Что-то не вижу радости при виде Родины!» Я подошёл к Юми, стоящей на палубе. Там немало народа собралось. Все смотрели на остров Хоккайдо. Большой такой. Мы сейчас проплывали мимо крупного портового города. И, судя по острым каменным шипам, торчащим то тут, то там, весьма давно там произошла грандиозная битва. «Моя Родина — остров Икки. А это...» — указала она вперёд. «Огромные кладбище полная страда из всех душ. — Понятно. Разворачиваем корабль. Путь на Хоккайдо! — рассмеялся я. Юмика же с удивлением посмотрела на меня. — Ты забыла, кто я? — Бог смерти. Отправлять души на покой моя работа. — Как и наша! Мы же орден ловцов душ! — раздались радостные выкрики моих жрецов. Подплывая к заливу, в котором расположен город, заметили немало остов потонувших кораблей. «Эх, мне бы магов воды, нырнули бы и глянули, есть ли что там ценное. Ладно, неважно». Неторопливо подплыв к городу, выпустил призраков на разведку и, что могу сказать, я ошибся. Изначально думал, что тут мало душ, так как у японцев куча своих богов, но нет. Божественные планы, куда могли бы попасть верующие, уничтоженные вместе с сильнейшими богами этой островной империи. Так что души остались блуждать в этом мире и страдать. Причём настолько страдать, что Сапора теперь город нежити. Судя по всему, здесь пало огромное количество храбрых воинов, прикрывавших отход гражданских. «Проклятые земли», — обозначила Аня, сойдя с корабля на причал для небольших кораблей. И да, треть острова представляла из себя проклятые земли. Чёрные гниющие деревья. Чёрная земля и серая болезненная трава. Всё, что могло сгнить, уже догнивало, а что могло проржаветь, усиленно это делало. Так что город представлял собой весьма неприглядное зрелище. А ещё здесь, в порту, находилось огромное количество военной техники. И что интересно, здесь когда-то была популярна очень тяжёлая военная техника, но не как в Египте с их пустынными демонами. Поменьше, чтобы они могли передвигаться по городам. Получилось нечто в несколько раз больше тех танков, что я видел в Польше. Броня тяжелее, есть основная башня с тремя стволами, а также две вспомогательные. Вместо гусениц у этой махины колёса были. Ну да, логично. Основная угроза для этой страны — это чудовище, выбирающееся из моря. Поэтому танки эти носились по берегам и, переходя в осадный режим, отстреливали монстров. Жаль, что уже всё превращено в хлам. Я бы взял себе парочку. Шли мы по порту, а этих танков здесь нашлось под сотню. А ещё аналоги наших БТРов и самоходная артиллерия в большом количестве. Но людей всё это не спасло. Чудовища несли оборону людей, можно сказать, проходя мимо потому что после Хоккайдо был уничтожен Владивосток, а также досталось Китаю и Корее. А ещё самая густонаселённая часть города была именно у западного берега. Там, где мы высадились. Видимо, чудовище чаще всего приходит с востока. Ну да, там же великий и ужасный Тихий океан. Тут и явно сражались высшие маги, если не верховные. Лина, как и все мы, смотрела на каменные шипы высотою в сотни метров многие были обломаны один такой проходил через тридцатиэтажный небоскреб и уходил в небо еще метров на сто само здание практически разорвало изнутри широкая улица на которой держали оборону распахана до такого состояния что там не осталось асфальта возможно не создайся здесь проклятая земля тут уже царила бы природа но нет воронки почти не тронуты а обломки асфальта валялись то тут то там в общем Жутко тут и неприятно, будоражит воспоминания. Мы шли по этой улице, и обе стороны представляли собой руины очень высоких домов. Ощущение, будто идёшь по ущелью, в котором в любой момент может случиться обвал. Ещё и скелеты эти. Нежить здесь блуждала бесцельно, но её было мало. Очень мало, и это подозрительно. Да и всякий скелет, что нам попадался, тут же осыпался костями. Многие делали это на приличном расстоянии. Я просто получал сообщение от ИСы. Пройдя полкилометра этой длинной улицы, я все же остановился. Слева от нас находился некогда красивый парк. Сейчас там лежал череп твари, которая могла бы заглотить мой фантом. Ну, не целиком, правда. Но с двух укусов оно съело бы мой кораблик. Справа превращенная в груду обломков что-то вроде торгового центра. Судя по размерам, он был раз в пять больше ТЦ Бобровых. Спереди вообще какой-то кэбздец. Причудливые формы из металла, камня и даже уже сгнившие деревья создавали эдакий музей абстракционизма. Там столкнулись три могучие силы, и даже спустя века оттуда сильно впанила маной. Так что идти туда я не буду. Моим жильцам мало не покажется. Думал пойти к черепу, что слева... Там какие-то костяные башни, какие любят делать личи. Возможно, спровоцирую крупное сражение, а оно мне надо. Время терять. Так что я пошёл направо. Сперва сделаю храм. А уже потом, кто хочет помериться силами, пусть приходит. Подошёл я, значит, к руинам этого торгового центра. Огромные. Но это даже лучше. Мне здесь нужен большой и укреплённый храм. Даже не так. Нужна крепость, способная выдержать нападение тварей Эс-Аранга. Ну и армия нежити, которая, скорее всего, примчится карать и убивать меня. Мои жрецы помогли мне побыстрее выпустить достаточно силы для создания храма, поэтому уже через 10 минут руины и нас накрыло тьмой. Руна-архитектор, как обычно, помогла мне представить, что я хочу, и вот, когда ушла тьма, все мы обнаружили, что находимся на просторной белой площади. Позади стены высотой в 10 метров и толщиной в 5. Спереди то, что я назвал храм-крепость. Высоту 30 метров и напоминает... Хм, прямоугольник, на который установили пирамиду. Нет, не надо бросаться в меня тапками. Тут все умно и продумано. Я ура подсмотрел. Прямоугольная основа очень крепка и прочна и защищает спуск под землю. Там много пространства для жилья и склады. А вот пирамида на самом деле не гладкая, а просто прямоугольные блоки, сложенные друг на друга. Эти блоки являлись позициями для стрелков и установки орудий. В общем, вся пирамида — сплошная многоуровневая оборонительная позиция. Зачем мне это, если у меня нет столько солдат? Но это пока нет. А так-то армия моя стремительно растет. Ладно. Сейчас мне просто нужен крепкий аванпост на этом острове. Есть у меня идея использовать Хоккайдо для своих экспедиций на юг и восток, а пока — руны. Мы прошли через огромные металлические ворота, которые даже пустынный демон проедет, и попали во что-то вроде ангарной зоны. Здесь может разместиться большое количество техники, людей и грузов. Потолок подпирали массивные колонны. Освещение магическое но стилизованная современное. У правой стены есть гладкий спуск вниз для транспортировки груза. Также там есть и лестница, но шли мы вперёд. Там тоже была металлическая дверь. Пройдя через неё, мы попали в широкий коридор со множеством дверей. Но идти нам нужно было вперёд. Там была развилка. Коридор уходил налево и направо, а спереди — дверь. Вот вперёд и пошли. А там уже привычное всем молельное помещение. В конце стоял мой обелиск. Слева статуя меня — Егор Чайра. Справа — рыжие. Я и Ики добавил, но она не шибко отличалась от своего человеческого облика. Разве что Юкатя с узорами горы, вулкана, острова и пламени. «Так вот какие они, вас и союзники. А это совершенно не чувствую силы от этих статуй». Юмика подошла к статуям Кая и Илии хотя все подошли. «Какие красотки!» — не скрывая восхищения, воскликнула Кира. И да, все думали так же. Даже Лина слегка недовольно фыркнула, а вот Ани было плевать. «Долгая история!» — оставив людей любоваться иномирными богинями, подошел к своему обелиску. Но дальше все по классике. Покой, смерть, умертвие, территория и власть. Далее добавил подавление и защиту. Ну, вдруг вражеские боги объявятся. И вишенкой на торте новая руна «Гарнизон». Что она делает, понятно и без слов. В храме разместятся воины и стражи, однако не из моего основного воинства, которое на данный момент составляет полторы тысячи скелетов воинов и семьдесят стражей. «Гарнизон» создает свое воинство, чей лимит 10 — 10% от лимита скелетов воинов, и 5% от лимита стражей. Таким образом, здесь появилось 150 скелетов воинов и 3 стража. Точнее, появились слоты для набора, а самим набором уже Аня займётся. После этого мы поспешили наружу, чтобы увидеть представление. В этот момент души и злые духи закрыли собою небо, несясь к нам со всех сторон. А подлетев к храму, они закружились подобно торнадо, что постепенно поглощался им и терпеливо ждала не забрасывая меня тысячи сообщений а души все летели и летели кажется я немало прорядила ряды армии нежити многие души тут же находили покой но нашлось немало тех кто не хотел покидать этот мир страдая от вины видимо вины за то что не смогли уберечь родину но было и иное спасибо рядом с нами появилась женская фигура покой Она тут же развеялась, но почти сразу же появился пожилой воин. «Я не посрамил честь!» Он тут же сразу развеялся. «Мы справились. Наши потомки вернулись на эти земли». А это сразу группа воинов. Они низко поклонились, касаясь головами пола, и тоже развеялись. А мы все посмотрели на ту, к кому они обращались. Иумика. Из глаз богини лились слезы. Да и из носа тек ручьё. А души одна за другой появлялись и появлялись. Присутствие богини существенно сказалось на душах, увеличивая количество тех, кто всё же смог обрести покой. У той в свою очередь сердце разрывалось от эмоций. Вот они, младшие боги, не испорченные божественным планом и бытием божества. Впрочем, многие младшие боги просто спят в своём алтаре и иногда вмешиваются в дела смертных. Такие, как правило, ждут, когда накопится сила, и они смогут возвыситься. Стоило ли говорить, что такие редко когда возвышались? Быть Богом — это работа, а вера... Сейчас люди верят в тебя, а миг спустя, по прошествии каких-то сотни лет, ты уже никому не нужный и забытый Бог. А потом приходят жрецы до паладина нового Бога и говорят, «Ты это...» «Освободи территорию! Твой алтарь-храм мешает нашему богу!» Слабых пожирают сильные. Таков закон мироздания. Поэтому и придумали пантеоны. Объединившись слабые, смогут защититься, а также стать сильнее. Но ладно об этом. Когда представление закончилось, Иса порадовала меня чистой прибылью семьдесят тысяч Б. Ну и почти десять тысяч душ задержались в загробном царстве. Неплохо. «Ну все, не плачь. Ты никого не предавала, когда покинула остров». Лина обнимала Юмика и гладила ту по спине. «А народ? Кто как?» Некоторые были растроганы и впечатлены, другие уже спешили на стены, и, пожалуй, я тоже поспешу. «Ну да, как и думал, они уже идут. На севере, востоке и юге видны столпы пыли, поднимающиеся к небесам. Нежить. Огромная армия нежити двигалась к нам. И что-то мне кажется, что надо было строить храм поменьше. Не хватит воинов, чтобы защитить все стены. и отступать внутрь храма? Но ну, не знаю. Бой в таком случае может затянуться и надолго. Однако, чем больше проходило времени, тем более хмурым я становился. Не нравились мне кадавры из костей и плоти чудовищ особенно зомби-черепаха из S-рангового монстра. Управлять такой тушей может лишь действительно могущественная душа. Из моих — это разве что та двадцатка китайцев, которые считались при жизни великими воинами, и не все. На спине огромного монстра находилась настоящая крепость из костей. На ней лучники, скелеты магии и, вероятно, лич. Про армаду внизу, состоящую как из зомби-чудовищ, так и различной нежити, я вообще молчу. Но это лишь север. С востока на нас ровными рядами шагал настоящий легион скелетов. А вот с юга двигались изродованные черные чудовища. Их поглотила какая-то нездоровая тьма. При этом сверху парили сотни фантомов, как малых, так и старших. Откуда такая роскошь? Не слишком ли сильна эта армия? Даже в Египте армия нежити была менее сильной. Правда, более многочисленной, но это не важно. «Судя по всему, бой будет тяжелый. Интересно, а можно марионеткой поднять скелет?» — вдруг спросил один из жрецов. Но «Лучше не пытаться», — Кира покачала головой. «Я пыталась, и максимум смогла сделать стул». «Народ, как я погляжу, не особо волнуется». Или скрывает эмоции за шуточками. А тут уже не до шуточек. Врагов очень уж много, и их ведут сильные сущности. Три могущественных души и четвёртая, что за всем этим наблюдает. Вот та последняя, кажется, и есть повелитель. Моя армия нежити была на стенах, стражи тоже заняли позиции. И всё бы ничего, но у меня в запасе чуть больше трёх сотен тысяч Б. «Сил у меня мало, но я тоже буду сражаться, заявила грозная японка. «Иди лучше в храм и не мешайся». Совершенно спокойным голосом произнесла Алина и встала рядом со мной, после чего похлопала в ладони, и прямо из стены начали появляться войны. Будто на лифте поднимались, пока не оказались на стене. «Тысяч три!» «Мы с Аней прошлись по душам и набрали добровольцев. Ну и воплощением кошмара их призвали». «Молодцы!» — приобнял девушку одной рукой и посмотрел на армию врага, которая остановилась недалеко от храма. А по поводу призраков из сна я и сам хотел так сделать, но девчата молодцы, сэкономили мне силы и время. Что интересно, вторая и третья армии тоже остановились, ждут, когда подойдет больше сил, или просто ожидают команду своего повелителя? А нет, все же просто ожидали команды. Вся эта арава бросилась на нас. Благо, я уже приказал жрецам скрыться в храме и удерживать ворота. Там же было некоторое количество скелетов и пара рыцарей. «Вот это я понимаю, побоище!» — раздался хохот одного из скелетов-магов. Это был маг Льда, с которым я сражался. Но пал он в сражении с огромной жабой. С ним был его товарищ, маг огня. Весьма сильный, но личами стать они не могут. Не хватает толчка. Впрочем, это лишь дело времени. «Не прозевай стрелы!» — выругался его товарищ. И да, на нас обрушился такой град стрел, что если их все собрать, можно было бы сложить немалую гору. Вот только... Ваш храм атакован. Вы теряете 19 Б. Минус больших храмов — их удобнее ломать. А так как у меня даже каменный пол перед основным сооружением, это часть храма, его повреждение выкачивает из меня силы. Неприятно. Так... Отсоединяю стены и всё, кроме основного здания от подпитки энергии. Теперь это просто крепкий камень. В его основе железобетон и арматура. Всё же, сейсмоопасная зона. Дома приходится делать крепкими. Маги мои дали ответный залп, но у меня магов-то пара десятков. А врагов там тысяч пять. Ладно. Щиты у моих воинов крепкие, сделал на них упор. Главное — продержаться, а теперь... «Понапрасно не рискуйте, все же вы лишь люди. Пусть имеете крупицу моей силы», — похлопал девчат по мягким местам, подошел к краю стены и спрыгнул вниз, но, обратившись к богам, расправил белые крылья и взлетел. «Глупцы! Вы напали на меня, Гауса, бога смерти из загробного царства! Хотите вы того или нет, но все отправитесь на покой. Мир живых только для живых!» Афос наше все. Но он даже на мертвых действует. А пока говорил, увидел, как Аня обратилась гаусиной, как она любит говорить. Благо на меня похоже лишь цветом волос. А вот Ангелина, хм, с гауной я бы уединился на часик или два. Внешне Лина не особо поменялась, разве что волосы обрели белый цвет и стали пышнее, ну или непослушнее, торчат во все стороны. Ресницы и брови стали пышнее и тоже белыми. На теле вместо платья появилась пижама, причем весьма соблазнительная. Она подчеркивала все изгибы красавицы, а в районе груди почти до пупка была расстегнута. При этом одежда была будто приклеена и ничего лишнего не показывала. Как она будет сражаться в этом облике, я не представляю. Хотя после того, как она подняла руку и создала в воздухе из десяток камней, которые упали на наступающую нежить и раздавили скелетов, стало понятно. Вскоре камни развеялись, будто их и не было. А раздавленная нежить начала заново собираться. Скелеты весьма шустро поднялись на ноги и, покрывшись черными латами, набросились на других скелетов. «Пока у меня есть сила, буду поднимать нежить». Души павших скелетов врага тут же возвращались в свои кости и восставали. А было их... Тут прямо наводнение скелетов и сущность, которая управляет ими, весьма могущественно, раз сопротивляется мне. Ладно, не впервой. Воспарив над полем боя, недовольно цокнул языком. На нас напала лишь одна армия, северная. И уже так тяжко. И то это, можно сказать, лишь разведка боем. Ладно, хотите поиграть — поиграем. Поднимаю руку, и в небе создается черный шар, потом еще еще. В это время в меня летит магия и стрелы. Но Изя защищает меня барьером. Благодаря этому я полностью сосредоточен на магии. И вот минуту спустя сотня шаров была создана, и они понеслись вниз, бомбардируя армию врага на приличном расстоянии друг от друга. А когда шары взорвались, они выпустили тьму. Она накрывала собой десятки метров, а скелеты осыпались костями, не в силах сопротивляться силе смерти. Однако прошли мгновения, и эти скелеты вновь поднимались на уже не в чёрных латах. Силой сна я даровал им их тела, а также оружие, что было у них в их последнем бою. Пехота с автоматами, штурмовики со щитами и топорами — Самураи в доспехах, которые я видел в посольстве Сюгуната. И даже городское ополчение. Ну, у последних были топоры, что я им дал. А не тот хлам, что они назвали оружием. «Защитить! Защитить Родину!» — кричали воины, ведомые той сильной эмоцией, что не позволило им обрести покой после смерти. А шары мои продолжали падать, собирая урожай из душ. В море белых костей... Появлялись островки черноты и сопротивления. Поднявшиеся защитники обильно черпали из меня силы, заставляя морщиться. Энергия тратилась весьма быстро. Но теперь я не один. За моей спиной пантеон. Егоры и обещали помочь мне в случае нужны. И не только божественной энергией, но и аватарами. Это успокаивало. Правда, потом долги придется отдавать. «За Японию!» кричал какой-то самурай, мастерски разрубая напирающих на него скелетов. Он умудрялся своей дуручной катаной как отбивать клинки скелетов воинов, так и контратаковать, отрубая головы. Этого, как правило, хватало, чтобы кости осыпались на землю, и из них поднялись новые войны. Мои войны. Вот только врагу это не понравилось, и маги сосредоточили свои атаки на моих войнах, совершенно не щадя и свою нежить. Ах так, да? Змахнув рукой, Создал черную кляксу, из которой вылетела тьма и залетела в здание, в котором и засели маги, хитрые гады. Сражались мы в городе. Млучники и маги почти сразу заняли дома и руины. Высота позволяла им весьма комфортно атаковать нас. Вот только тьма — идеальная среда для коротышки с косой, розовенькой. Тем временем шла битва за стены храма. И шла весьма успешно. Для меня, конечно же. Мои воины уверенно держались, несмотря на огромное количество магии и стрел врагов, что каждый миг обрушивались на них. Разве что здоровенные зомби-мутанты и скелеты-чудовищ доставляли неприятности. Они легко забирались на стены и были трудно убиваемыми. Но так-то у нежити никогда не было проблем с преодолением стен. Скелеты из своих тел делали подобие лестниц. По ним избирались враги. А же старалась их рушить. Лестницы эти и всячески экономила расход сил. У Лины пока не получалось. В любое воплощение требовало энергии, зачастую куда больше, чем мы получали за победу над врагом. В общем, старая добрая осада армии нежити. Веселуха начнётся, когда пойдёт старшая нежить, а не простые войны. Но вдруг армия нежити остановилась. Войны опустили оружие, маги развеяли магию. Лучники вернули стрелы в колчаны. Это уже что-то новенькое. Оборачиваюсь, а там на вершине пирамиды Юмика стоит в своём божественном облике и сияет, словно лампочка в ночи. И это злит, очень злит ту сущность, что и привела эту армию. Причём настолько, что небо начало чернеть, завихрились ветра. Из чёрных туч появился он. Метров пять в высоту, мощные руки и ноги, крылья, как у летучей мыши. Вытянутая пасть, рога на голове и горящие красным глаза. Демон, полноценный и отведавший божественной силы.